сеньор де морора оказался молод очень молод лет восемнадцать невысокий чуть выше фернана безусый с карими глазами на выходе он вместе с тем был куда как кряжести мускулистии сеньора десооза сеньор фернан руиз де сооза маркиз денария несмотря на кипящую в каре в глазах ненависть де мора говорил спокойно фернан едва заметно поклонился ирланддерсимой ждуешьпиритов маркиз де мора Представился Кровник. «Я искал встречи с вами». Он замолчал, ожидая от Фернана ритуальные фразы, но его ожидало глубокое разочарование. Восфериск действительно не собирался сегодня драться. «А вы со мной встретились, сеньор. Счастлив вас видеть. А теперь, извините, я спешу». Тот на миг опешил, но затем взял себя в руки и отчеканил. «Сеньор, я искал встречи с вами. Извольте удовлетворить мою просьбу». Я еще раз говорю вам, что спешу. Будьте так любезны уйти с дороги. Все так же вежливо отвечал маркиз. Остальные кирасиры молча наблюдали за действом Успокойтесь, Ирландер, не здесь и не сейчас. Встрял в разговор Мигель. Демора, раздраженный, дернул плечом, словно отгонял муху. Молот, горяч и глуп. И едва ли не лопается от ненависти. Сеньор, я не думал, что досуоза трусы. И это оскорбление ничуть не тронуло Фернана. Трусы или не трус это вас не касается. Вам же ясно было сказано, молодой человек, что сейчас не время и не место. Извольте пропустить нас. А я требую плату кровью, прорычал Кирасир, кладя руку на палаш. Здесь и сейчас, немедленно. Вы не можете ничего требовать от меня, синьор Грубиян. Фернан говорил уже не столь любезным тоном. Этот демоора начал его порядком раздражать. Кажется, вы не понимаете, что наша беседа невозможна. Будет у вас появиться желание поговорить, пришлите мне своих людей, предварительно обсудив все, что следует, с главой вашего рода». Де Муора заскрежетал зубами. Он вполне понимал, что его семья вряд ли разрешит вступать в драку с Де Суоза. Не тогда, когда за плечами того стоит вся контрразведка. Оставалось лишь плюнуть на мнение рода и ловить шанс. Сейчас или никогда. А победители, как говорят, не судят. Дуэли в полку запрещены, — вновь встрял Медель. Среди однополчан, лейтенант, но не между чужаком и кирасиром. К троице подошел воин в летах. К тому же это вопрос родовой крови. Вы слышали требования сеньора де Муоро? — А если вы думаете, что меня испугает ваша глупая ящерица, то вы жестоко ошибаетесь, — словно читая мысли Фернана, вскричал де Муоро. — Как посмотреть на это ваш род? Фернан знал, что и де Муоро, и де дороса Запретили своим сыновьям драться с Десооза. Слишком опасно, политически. Вот только и те, и другие забыли о таких вещах, как молодость, глупость и горячность собственных детей. «Дела моего рода вас не касаются. Если вы так боитесь того, что скажет моя семья, то вот вам причина. Мы... мы будем драться за честь кавалерии?» Фернан едва не расхохотался. «Что за глупость?» «Да плевал на честь этой кавалерии». Последнюю фразу Василиска едва не произнес вслух, но вовремя сдержался. Вот чему ему не хватало для полного счастья, так это вызова на дуэль от всех присутствующих. «Вы ниже меня по званию». Он всеми силами пытался избежать поединка. Ему не были нужны неприятности с кровниками. Сейчас Василиску было выгодно, чтобы временное перемирие между родами продолжалось как можно дольше. «Я капитан», – нехорошо улыбнулся Думоора, чем лишил Фернана еще одной попытки, Решить конфликт мирным путем. Вот тебе номер. В таком возрасте такое звание. Не иначе, как до фонсеков постарались. Капитан, не капитан. Я не собираюсь потакать вашей мальчишской глупости. Ирландер Симойш пошел красными пятнами и скривил рот. Его пальцы, сжимающие палаш, побелели от напряжения. Тысячи демонов! Да вы и в самом деле трус! Десоуза только и могут, что убивать в темноте и в спину. Насколько я помню, все только что высказаны на обвинение, уместное в отношении вашего рода. Именно вы любите бить спину. Что ж, до вашего отца, брата и дяди, я бросил им вызов, и они его приняли. И моя вина, что эта троица так плохо владела шпагами. Дымово раздавленно зарычал, дернулся. Но лапище седого ветерана упало на плечо молокососа, и тот застыл, хотя его и колотило от бешенства. «Капитан!» вкратчиво», — вкратчиво произнес ветеран недостойны чести дворянина и не отвечать на вызов кровника как говорят некоторые у контрразведки нет чести и давид усмехнулся фернан к тому же вы в отличие от сеньора глупца должны понимать что при любом исходе поединка неприятности будут у всех я предлагаю перенести наш разговор на другое время это разумно вызов брошен осуждающий покачал головой ветера «Прискуситель, свидетель, эта белая крыса трусит и пытается спрятаться за юбкой твари, которую он смеет называть женой!» «Ну, полно, капитан!» — рыкнул на демоора ветеран. «Потрудитесь вести себя, как дворянина, и не смейте оскорблять женщин. Не превращайте плату кровью в балаган!» Это действительно далеко зашло. Голос Фернана был спокойный, но внутри колокотала ярость. «Если юный глупец так сильно хочет умереть, это его полное право!» Фернанд сделал все, что мог, для того, чтобы избежать схватки. — Я рад встретиться с вами отдать долг именем рода и крови. — Я приму долг именем рода и крови, — торжествующе произнес Демоора. — Вот мой секундант. Можете обсудить с ним все вопросы. — У вас есть секундант, сеньор? Если нет, кто-нибудь из моих людей согласится оказать вам честь. Последнее слово Ирландер попросту выплюнул. — Я его секундант, — выступил вперед Мигель де Демоора кивнул и подошел к своим товарищам. Один из них одобрительно хлопнул по плечу. «Сеньор», — обратился Седовлас к Мигелю, — «вы вызваны?» «Каким оружием предпочитает сражаться ваша подопечная?» «Оставьте», — в раздражении бросил Фернан. «Давайте поскорее покончим с этим фарсом. Вы вполне можете обратиться не к моему секунданту, а ко мне. Если уж все сегодня изволили пойти против правил и устроить дуэль за честь кавалерии, то мне все равно, каким оружием драться». Пусть сеньор мора потрудится выбрать клинки. Я полностью доверяю его выбору. — Как пожелаете, — поклонился Кирасир. — Позвольте поблагодарить вас от имени сеньора де Демоора за оказанную честь. Он, в свою очередь, предлагает вам выбрать место поединка и правила боя. — Хорошо. Давайте для начала найдем место, где нас не побеспокоят. Ветеран кивнул. Спустя минуту вся компания двинулась в путь. Фернан и Мигель шли в шагах тридцати за ними. «Талела! Чего они хотят? Подраться!» — угрюмо бросил Фернан. «Это один из глупых обычаев нашего народа. Больше слуга ни о чем не спрашивал. На идущую группу людей солдаты косились, но ни о чем не спрашивали. Кое-кто, как видно, догадался о том, что должно произойти, и провожал их заинтересованными взглядами. Некоторые присоединились, желая стать зрителями. Откуда не возьмись, появился викон плоский». Переговорил с Дамоора, бросил в сторону Фернана, оценивающий взгляд, и пошел рядом со своим вассалом, что-то ему втолковое. Десуоза с ненавистью покосился на Кирасира, но нисколько не сомневался, что стравить кровников — идеи де Фонсека. — Ты совершил глупость, — глухо бросил Мигель. — Знаю. Фернан представлял, что с ним сделает Рина, если только узнает, что из-за нее он ввязался в совершенно ненужную драку. Оторвет голову, в лучшем случае. — Я про то, что ты отдал право выбирать оружие этому выскочке. — Какая разница, что он предпочтет, рапиру или шпагу? — раздраженно бросил Фернан. Он уже злился на себя за то, что позволил втравить себя в столь ненужный ему поединок. — Ты забываешь о том, что он, как и я, кавалерист. Не будет ни шпаг, ни рапир. Будут плаши, помяни мое слово. Фернан выругался. Он так разозлился, что не подумал об этом в обстоятельстве. — Проклятие. Рина точно оторвет ему голову если только он останется жив. Как Демоора владеет плашом? Превосходно. А ты? Брал несколько уроков?» Сухо Фернан. «И то хорошо. Надеюсь, если все пойдет удачно, ты не будешь убивать глупца». «Почему же?» Сейчас Усилиска хотел именно этого, убить глупца. Ему было плевать, что смерть кровника разрушит негласное перемирие и заставит род Демоора взяться за оружие. «За ними до фонсека». И разве мало вашей крови пролилось? Не глупи, незачем звать искусителя к себе в дом. Фернану грюмо пробормотал очередное ругательство, но ничего не сказал, признавая правоту Мигеля. Подвернулся же ему под ноги этот лупоглазый юнец. Долг кровить моего забери. Таргера столетиями славилась тем, что высокородные развлекались плотой крови. Рот шел на рот, и причин для этого были сотни. Начиная с разницы в политических взглядах и нахождения в разных дворянских партиях поддерживающих те или иные роды, и заканчивая глупым спором из-за того, на чьей земле растет сухая яблоня или кто не захотел приехать на свадьбу моего внука. Очень часто с момента начала платы кровью и вражды родов проходило столь значительное время, что причины обоюдной ненависти забывались, а ненависть оставалась. Иногда в подобных кровавых междоусобицах погибали целые династии. Плата кровью за прошедшие века сходила на нет, уже была не той, что раньше но до сих пор существовала. Обладая очень сложным этикетом, целым сводом законов и правил, вызовов на дуэль, когда один дворянин мог потребовать плату от другого, кровавая месть порой принимала самые причудливые оттенки, а еще чаще забывались такие слова, как «честь», «традиция» и ритуальные поединки превращались в банальные ночные нападения и уничтожение не отдельных людей, а всего рода поголовных. Демора решил пойти по правилам и при всех потребовать с Фернана цену крови за убитых родичей. Что ж, его право. Весь вопрос, согласится ли сеньор де Десуоза заплатить. О чем ты думаешь? Как уравнять шансы? Мигель, открыл было рот но потом лишь махнул рукой. Понимал, что сейчас Фернана лучше не трогать. И река, и палатки полка остались позади. Люди прошли через сосновую рощу и вышли на широкое поле. Вдали виднелись лошадиные барьеры и пара полос с препятствиями. Именно здесь кавалеристы тренировали своих лошадей. Из лагеря за дуэлянтами пошло больше двадцати человек. Кирасирам не терпелось увидеть поединок. Группа остановилась, и Фернан с Мигелем подошли к ним. — Вы выбрали оружие, — обратился сеньор де Турсека к седовласому ветерану. — Да, плаши. Сеньор де Моура торжествующе улыбнулся. Викон Тлоский задумчиво тер подбородок, наблюдая за реакцией Василиска. Реакции не последовало. «Вы выбрали место, правило?» – спросил секундант Демуара. Фернан на миг задумался с прищуром, посмотрел на ухмыляющегося противника. «Да», – наконец ответил он, – «думаю, нам подойдет вот это». Все посмотрели в указанном направлении. «А вы имеете в виду...» «Совершенно верно». «Но удобно ли там проводить поединок, капитан?» Удивился секундант. Рядом с конным барьером вам будет неудобно и... Я имею в виду не рядом с барьером, а на нем. Мерзко ухмыльнулся Фернан. Все возмущенно загалдели, обсуждая предложение безумного блондина. Кто-то воскликнул неслыханно. Это невозможно. Нет ничего невозможного, сеньор де Демуора. К тому же, где драться за честь кавалерии, как не здесь. Что до правил, проигрывает тот, кто первым окажется на земле. Мертвый или живой, неважно. Вы согласны или желаете отложить поединок? Нет. Если вы желаете умереть на конном барьере, я ничего не имею против, бросил Демуора и широкими шагами направился к месту поединка. Все потянулись за ним. Ты чего задумал, спаситель тебя Бразум? Провормотал Мигель. Доверься мне. Конный барьер представлял собой обычное круглое бревно, поднятое над землей на целых два ярда. На нем и предстояло сражаться дуэлянтом. Двигаться можно только вперед или назад. Это защищало Фернана от неожиданных боковых наскоков, которые так любили применять спешный кавалерист. сеньор де Домоора при помощи своих товарищей взобрался на бревно и, положив палаш себе на плечо, поджидал, когда подойдет Фернан. — Видишь тех двоих здоровяков, что помогли ему взобраться? — Те, что с лисими физиономиями? — Да, братья Додоросы. — Сейчас отчису не легче. — Твой приятель Лоский и собрал вокруг себя всю шайку. Я тоже его шайки не забывай, да и он тут ни при чем. — Охотно верю, — сказал Фернан, хотя в его словах не было ни капли доверия к дефансека Он подошел к барьеру, снял кожаный жилет, не глядя бросил его на траву рядом с мундиром противника. Туда же отправилась витая серебряная цепь. Избавился от шпаги и даги, передав их Мигелю. Распустил шнуровку на рукавах легкой рубашки и закатал их. Обнажилась свежая татуировка, но, похоже, никто не обратил на нее должного внимания. — Одолжишь клинок? — попросил Фернан у де Турсека. Тот молча отдал другу свой палаш, Фернан взвесил клинок в руке. Тяжел, куда как тяжелее шпаги. И короче, и шире, и баланс совершенно иной. Прямой кавалерийский палаш оттягивал руку и был несколько непривычен. Зато чашеобразная гарда полностью защищала запястье. Для пробы Фернан несколько раз взмахнул клинком, рассекая воздух. Подошел к Виконту Лоскому. «Сеньор, не хотите остановить своего человека?» «Рад бы, да не могу!» Виконт с явно наигранным сожалением разил руками. «Плата кровью! Тут я не власть!» Поняв, что кровопролития избежать не удастся, Фернан подал знак о боме. Могучий слуга без труда поднял своего господина и поставил на противоположную от Демоора сторону барьера. Фернан несколько секунд постоял, сделал легкий шажок вперед, затем назад. Даже лучше, чем он думал. После прошедшего дождя дерево уже успело высохнуть, и ноги не скользили. При должной сноровке вполне можно удержаться. Синьор де Соуза взял палаш в левую руку. «Маркиз!» — раздался веселый голос Ирландера. «Палаш не дага, потрудите взять его в правую руку». Кто-то из зрителей обидно рассмеялся. «Благодарю за совет, синьор» ответил Фернан, но руку не поменял. Если уж доставлять врагу неудобства, то по полной программе. Демуора больше не улыбался. Кажется, до глупца наконец-то стало доходить, что Фернан не самый сговорчивый противник. — Готовы? — спросил Седоласый. — Да, — коротко ответил Фернан. — Готов. — Сходитесь, господа. Фернан осторожно двинулся вперед. Правая рука спрятана за спиной, и левая держит клинок высоко над головой, направив острие Палаша в лицо приближающемуся противнику. Демуора приближался легким текучим шагом. Похоже, наличие под ногами столь ненадежной опоры его нисколько не смущало. Они встретились ровно на середине барьера, застыли в высоких подвешенных стойках, держа клинки в позиции Святого Антонио. Палаши едва ли не касались остриями. Противники смотрели друг другу в глаза. Никто не решался атаковать первым. Вокруг места дуэли повисла тишина. Зрители не произносили ни слова. Все были слишком заняты, чтобы говорить. Лишь насекомые звенели в траве, да из соснового леса доносилась птичья разноголосица. Прошла минута. Никто не двигался. Палаш постепенно начал оттягивать Фернану руку. Не так-то это просто — держать тяжеленный клинок на весу. Наконец, демора решился и бросился в атаку, целя в голову, плечо и снова в голову. Три удара. Три шага вперед. Две защиты. Три шага назад. Званг-званг. Сталкиваясь, клинки сдавали противный звон. Последний удар Фернанд чуть не пропустил, едва не попавшись, на ложный финт, нацеленный ему в левое предплечье, и лишь в последний момент переведенный в голову. Вновь замерли друг против друга, выискивая слабину. В этом кратком, едва занявшем три секунды поединке, сеньор де Десоуза понял, что противник ему достался опасный и, несмотря на свой возраст, опытный, что неудивительно. В войнах опыт приходит быстро или не приходит совсем. В последнем случае вместо него приходит смерть. Единственным минусом де Демуора была его излишняя самоуверенность и нахрапистость, и этим можно было воспользоваться. Фернан внезапно атаковал противника рубящим ударом в правую щеку. Тот быстро закрылся, спасая лицо на Василиска не собирался нападать столь просто. Лихо закрученный финт закончился ударом во внешнюю часть левого бедра. сеньор де Демуор очень неосмотрительно оставил левую ногу впереди стоящей. Палаш без труда рассек ткань бриджей, плоть и царапнул кость. Фернан шагнул назад, извлек клинок из раны резким поворотом запястья и противник, выронив палаш, рухнул с барьера на спину. Кто-то ахнул. «Все?» – бросил Фернан, разводя руками. «Нет, не все!» – просипел бледный как мел Ирландер, зажимая рану обеими руками. «Вы можете продолжить поединок?» – вздернул бровь Десуоза. «Да, забери искуситель!» «Нет, не может!» – подал голос Виконт Лоский. «Но...» – Демуор едва не терял сознание, но все еще продолжал спорить. «Помолчите, сеньор, вы не можете продолжать бой!» Бросил ему де Фонсека и, напрягшись, посмотрел на Фернана. Да что там Виконт. Все как один, в том числе и стиснувшие зубы Демоора, смотрели на капитана усилисков Фернан легко спрыгнул с барьера оказавшись рядом с поверженным противником, приставил острие палаша к ямке между ключицами Ирландера. Ненависть в карих глазах Демоора поубавилась. Теперь они были полны боли и... нет, ни не страха, обреченности. Кирасир знал, что сейчас произойдет. Фернан был в своем праве. Вот если бы он лежал раненым на траве, да муоро и пальцем не смог бы его тронуть до тех пор, пока сеньор де Суоза не оправился бы от ран. А так, это именно Фернана вызвали на бой, требуя крови, но не смогли ее взять. И он имел полное право добить вызовшего его. И никто из присутствующих Василийску боесловой упрека не сказал. Таковы правила. Молчание затягивалось. Фернан очень хотел добить этого наглеца, но, как невелико было его желание, осторожность на первом месте. Посадить себе на плечи разъяренных Демуора усилиск не хотел, а потому он поступил как должно, а не как бы ему хотелось. «Думаю, мы неплохо развлеклись за честь кавалерии, не так ли, сеньор?» Василиска предлагал юнцу вполне удобный путь к отступлению и к жизни. «Похоже, рано пошла Демуора на пользу, он разом поунел». «Вы оказали мне честь, капитан», — преодолевая боль, произнес Орландер. Несколько солдат облегченно выдохнули. Фернан отошел в сторону, вытер кровь с палаша рукавом мундира де Моора и с благодарностью отдал клинок Мигелю. К поверженному противнику сразу же бросились офицеры и стали хлопотать над раной. сеньор обратился к маркизу Викон Плоский, — «благодарю, что не стали убивать моего офицера». «Пустяки», — ровным тоном ответил Фернан набрасывая жилет. Надеюсь, этот достойный воин поправится. Ликон согласно склонил голову и пошел к раненому товарищу. Поправится -то он поправится, но хромать будет долго. А значит, не станет крутиться у меня под ногами, удовлетворенно подумал Фернан. "Думаю, тебе стоит уехать", тихо сказал товарищу Медель, "и как можно быстрее". "Вижу", бросил Фернан. Его тоже беспокоило парочка двойняшек де Доросов. Такие же молокососы, как и Демуора, хотя куда как здоровее, и тоже рвутся в бой, словно озверевшие от ярости кабаны. Сегодня для полного счастья осталось подсапаться с этими лисьими рыбами, и можно считать, что день прошел удачно. Фернан попрощался с Мигелем, вскочил в седло снежный, уже собирался уезжать, когда его окликнул раненый Демуора. — Маркиз, надеюсь, у меня будет возможность продолжить наш разговор во славу кавалерии. Надеюсь, что у вас не будет такой возможности. В следующий раз я вас просто убью. Подумайте над этим хорошенько. Сказал и, не дожидаясь ответа, послал Снежную вперед. Прошло уже больше часа с того момента, как они покинули окрестности Копе, а Десооза все еще не мог отойти от происшедшего. Проклятие! Он едва не отправил юнца на встречу со Спасителем, и чуть было не разрушил перемирие между враждующими родами. «За нами всадники, Талела!» Абуми поравнялся с Фернаном. Тот осадил снежную, обернулся и, привстав в стременах, стал смотреть на дорогу, по которой они только что проехали. Действительно всадники, шестеро. И два различимые точки. Далеко. Здесь будут только минут через десять. Путешественники? Возможно. Или конный патруль ураганных голов? Тоже вариант. Тогда почему они так гонят коней? Даже с этого расстояния видны клубы пыли. Фернан не верил в совпадение и склонен был ожидать худшего. Эти люди вполне могли мчаться по его душу. Встречать их здесь, двое против шестерых, не очень хороший расклад. Будь на чеку, бросил он слуге. Бежать бесполезно, рано или поздно их все равно нагонят. Дорога прямая, а лошади Кирасир мощные зверюги. Всегда славились своей выносливостью, да и не очень-то привык Фернан убегать. Он проверил, какой выходит шпага из ножен, и принялся поджидать всадников. Правда, сеньор Десооза сразу же отвлекся от дороги, ибо Абоми его удивил. Слуга сидел на корточках и запихивал в рот песок, собранный с дороги. Зрелище было столь неожиданным и нелепым. — Что ты делаешь? Забери меня и скусите. Абоми лишь покачал головой. — С набитым ртом много не наговоришь. Спустя минуту он выплюнул мокрый и потемневший песок на землю и сложил из него нечто напоминающее пирамидку. Фернан молча внимал, уже не зная, смеяться ему над подобным чудачеством или плакать. Слуга прополоскал рот водой из фляги и сплюнул на мокрый песок. Затем настал черед кружений вокруг этой маленькой кучки. Это действие сопровождалось песнопением. Десуоза закатило очи Гаррия. Блаженных ему как раз и не хватало. А Бомми, кажется, вошел в некое подобие транса. Он слышал ритм кружился, кружился. Бросив обращать внимание на казалось ничего не видевшего и не слышавшего слугу, Василиска опять стал смотреть на дорогу. Всадники за это время успели преодолеть значительное расстояние, и уже можно было различить их лица. Фернан выругался. Парочка додоросов и еще четверо обычных солдат в керасах. В два счета они преодолели расстояние, разделяющие их и Фернана, и осадили лошадей. Василиск в сердцах помянул Виконта Лоскова. То ли недавние события его так ничему не научили, то ли он действительно ничего не знал. Последний маркиз не очень-то верил. Да доросы никогда и ничего не делали без ведома своего сюзерена. Проклятые восемнадцатилетние щенки. Да еще эти вояки. Четверо солдат, прибывших вместе с двойняшками, маркизу не понравились. Суровые лица от петых рубак. С такими мило не потолкуешь господа он вопросительно склонил голову вы путешествуете а мы искали вас неужели вам потребовалась плата кровью нет рявкнул один из додоросов с бешеных собак не просят кровью их убивают точно господа потрудитесь говорить по отдельности вы двоитесь меня в глазах с издевкой произнес фернан близнец который находился справа спрыгнул с лошади и обнажил палаш Тот, что слева, все еще находился в седле, и пролаял приказ. Один из кирасиров потянулся к арбалету, притороченному к седлу. Фернан выхватил шпагу и дагу. а Абоми опередил их всех. Он поднял ногу и, что из силы опустил ее на песчаную пирамидку. Солдат, который уже поднял арбалет, с воплем вылетел из седла и, пролетев добрых 30 ярдов, рухнул на дорогу. Фернан не поставил бы и самой мелкой монеты на то, что этот парень остался жив. — Магия! — испуганно закричал кто-то из солдат. Лошади словно взбесились. Один из кавалеристов, несмотря на всю свою сноровку, не удержался в седле и упал. Удивляться не было времени. Первый Дедорос уже бросился на Василиска, второй как раз спешился. Абомик кинулся к хозяину на поддержку, но тот только рявкнул. — Займись солдатами и с детьми, я справлюсь сам. — Детьми? Неожиданно тоненько вскричал один из братьев двойняшек и начал атаку. Вся схватка, росчерки палашей и звон металла Фернану запомнилась плохо. Он только и делал, что крутился волчком и постоянно уклонялся, уходя отсыпавшихся на него с двух сторон ударов палашей. Дедоросы применили банальные клещи, а если бы не опыт маркиза ему пришлось бы туго. Ловкий мангуст против двух кабанов. Приходилось все время беречь спину держать обоих противников у себя на виду. Один из дедоросов, Фернан так и не смог отличить их друг от друга, пошел на пролом, отчаянно размахивая палашом. Пришлось отпрыгнуть в сторону, походя подрезав правое плечо противника. Волнистый клинок сделал свое дело. Нападавший вскрикнул и, выронив палаш, схватился здоровой рукой за рану. Второй братец, зарычав, бросился вперед, но, оставшись один на один, Фернан без труда отогнал противника. Развернувшись, Василийск совершил выпад и нанес прямой сильный укол в живот и так уже раненого противника. Резко дернул шпагу на себя и вверх. Время благородных игр кончилось. Эти дети знали, на что шли. Они напали первыми. Фернан не собирался оставлять живых свидетелей. Нет свидетелей, нет и кровавой платы. Во всяком случае, у рода убитых не будет никаких доказательств. а догадки О догадках далеко не уедешь. Маркиз знал, что нападение Дедоросов и Демуора на его семью было организовано со скрытого одобрения рода де Фонсека, но доказать ничего не мог. Так же и здесь. Пусть докажет. Дедорос еще несколько секунд простоял на ногах, затем упал на колени и согнулся в три погибели, пытаясь удержать потроха. Уцелевший брат зарычал, взмахнул палашом, пытаясь нанести рубящий удар в голову. Фернан шагнул влево и круговым движением шпаги ударил противника в шею. Отскочить не успел, и кровь, которая сейчас показалась ему раскаленной, ударила в лицо. Десово затвернулся от мертвеца, проверяя, как дела о боме. Тут тоже все было кончено. Упавший с лошади Кирасир распрощался с головой, так и не успев подняться с земли. Других ждала не лучшая участь. Тяжелый баргел в руках слуги оказался страшным оружием. «Плохие воины!» — невозмутимо произнес слуга, вытирая кривой клинок куском ткани. «Проверь того, что вылетело с седла. Если он вдруг выжил, добей. Потом постарайся замести все следы». Фернан не хотел рисковать. Пока обоми проверял мертвеца, Василиска дошел к Дедоросу. Тот, что был с распоротой шеей, уже умер. Раненый в живот вот-вот должен был испустить дух. Который раз за этот день сеньор Десооза выругался. И видя спасителя, он не хотел убивать этих детей. Они его вынудили. Де застонал. фернан подошел к нему, осторожно перевернул. Крови был целый океан, и даже больше. На то, что осталось от живота умирающего, капитан старался не смотреть. — Молитву за упокой, пожалуйста, — прошептал Де Дорос. де Десооза кивнул и начал читать молитву. Мальчишка умер через минуту, но Фернан все же закончил обращение к спасителю. Подчиняясь какому-то наитию, расстегнул мундир мертвого, затем пуговицы рубашки, дабы достать нательное распятие и вложить его в руку мертвого кровника. Он задолжал до Доросом за похороны родственников. Цепочек было две. Одна, как и положено, с распятием, а вот вторая. Фернан задачно нахмурился. На ней висел медальон. Простая серебряная пластинка, на которой было выбито изображение Монтикора. «Совпадение!» — провормотал Василиск и встал с колен. Поколебался. Затем все же решил проверить. Подошел ко второму Додоросу. Тут крови было еще больше. Вся одежда мертвеца пропиталась ею. Пальцы скользили на пуговицах, но Фернан не отступил. Добрался до цепочки. Выругался. Здесь тоже был медальон с изображением Монтикора. Единственное отличие – пластинка была в крови. Он снял цепочку с шеи Дедороса, подошел к его брату. Поступил точно так же. Рискованно забирать личные вещи кровников. Если найдут, его ждут неприятности. Но тут уж ничего не поделаешь. Эти мантикоры. Или неслыханная удача, или паранойя. Было над чем подумать. Талела, тот человек мертв. Хорошо, сними с мертвецов медальона и покажи мне. Слуга подошел через минуту, протянул на раскрытой ладони. Четыре распятия. Больше ничего? Больше ничего. У вас все лицо в крови. Вот. Василиска взял из рук слуги тряпку и флягу с водой. Умылся. Вытерся. Еще раз посмотрел на мертвецов. Было гадко. убивать детей, пусть они даже скачут на лошадях и размахивают палашами, всегда гадко. Уходим, пока нас не увидели. Глухо бросил Фернан и пошел к Снежной. Примечание. Позиция святого Антонио – одна из стоек в работе с плашами и саблями. Клинок удерживается над головой плоскостью к земле, острие направлено в лицо противнику.